Чудовище встало и сказала что-то вроде «Добрый вечер, миледи!» «Добрый вечер!» – рассеянно ответила Гледи. Она помнила, как трудно ей было понимать аврарианское произношение галактического стандартного в те давние дни, когда она приехала сюда с солярии. Акцент монстра был грубым и неуклюжим, но, может быть, ей так казалось с непривычки. И Лайтш тоже, кажется, произносил некоторые буквы чуточку не так, но вообще говорил очень хорошо. Но ведь прошло два столетия, а этот поселенец даже не землянин, а язык, развиваясь в изоляции, очень меняется. Но языковая проблема мало занимала Глэдио, она уставилась на бороду. Во всяком случае, эта борода не похожа на бороды актеров в исторических фильмах. Те были кустистыми, клок тут, клок там, и казались клейкими, глинцевитыми. У поселенца же была совсем иная борода. Она густо покрывала щеки и подбородок, темно-коричневая, чуть светлее волос на голове и, по крайней мере, на два дюйма длиннее. Она не покрывала все лицо, лоб был голым, за исключением бровей. Таким же были нос и область под глазами. Верхняя губа тоже была голой, но на ней была тень, словно там начинали расти новые волосы. Волосы отсутствовали и под нижней губой, но там меньше замечалась новая растительность, поскольку обе губы были голыми... Стало ясно, что целовать его, видимо, не нетрудно. Сознавая, что это невежливо смотреть так пристально, но все-таки не сводя с него глаз, Глэдия сказала. «Мне кажется, вы убрали волосы вокруг рта». «Да, миледи». «Можно спросить, почему?» «Можно. Из гигиенических соображений. Я не хочу, чтобы пища застревала в волосах». «Вы их соскабливаете? Я вижу, они растут вновь». «Я пользуюсь электробритвой». Это занимает всего 15 секунд утром. А почему не депилятором? А вдруг я снова захочу отрастить их? Зачем? Из эстетических соображений, леди Глэдия не поняла слово эстетический. Оно прозвучало как осидический. Простите? Иногда мне надоедают усы. Вот как сейчас. А иногда я отращиваю их снова. Некоторым женщинам это нравится. Поселенец не удержался и похвастался. А вообще-то у меня роскошные усы. Гледия внезапно сообразила, что сказал незнакомец. «Вы хотели сказать эстетических соображений?» Он засмеялся, показав красивые белые зубы. «Вы тоже чудно говорите, миледи!» Гледия улыбнулась. «Правильное произношение дело местного общественного мнения». «Вы бы послушали мой бывший солярианский акцент. Тогда я говорила «эстетические сообразения» и все время грассировала». «Мне приходилось слышать нечто подобное. Забавно звучит». Поселенец тоже необычно произносил букву «Р». Глэдия хихикнула. «Это потому, что слова произносят только кончиком языка. Никто, кроме соляриан, не умеет так говорить». «Может быть, вы меня научите? Торговцы бывают везде, и мне приходилось сталкиваться со всевозможными языковыми искажениями». И снова это гортанная «Р». «Вряд ли. У вас горло устроено по-другому». Она все еще смотрела на его бороду и, наконец, не в силах сдержать любопытство, протянула руку. Поселенец едва не отпрянул, но быстро сообразил, чего она хочет. Гледия легко коснулась его лица сквозь тонкий пластик перчатки, ощутила, что волосы мягкие и упругие. «Какие приятные!» — удивилась она. «Я польщен!» — поселенец усмехнулся. «Но я не могу держать вас здесь целый день!» — спохватилась Гледия и, не обращая внимания на его «Ах, не беспокойтесь, пожалуйста!» спросила. «Вы сказали моим роботам, чего бы вам хотелось съесть?» «Миледи, я сказал им тоже, что говорю сейчас вам. Я ем, что дают. В прошлом году я побывал во многих мирах. Там везде своя кухня. Торговец умеет есть все, кроме ядовитого. Я предпочту аврарианскую еду всему тому, что вы попытались бы сделать, имитируя еду Бейли Мира». «Бейли Мира?» — удивленно переспросила Гледия. Он назван так в честь руководителя первой экспедиции, Бена Бейли. Сына Элайджа Бейли? Да, сказал переселенец и тут же сменил тему разговора. Он оглядел себя из досады и произнес. Как ваши люди ухитряются носить такую скользкую одежду? Мечтаю влезть в свою собственную. Я уверена, что ваша мечта скоро исполнится. А пока прошу к столу. Мне сказали, что вас зовут Бейли, как и вашу планету. Ничего удивительного. Это самое почетное имя на планете. «Меня зовут Диджи Бейли!» В сопровождении жискра и Дэниела они прошли в столовую, и роботы заняли свои места в стенных нишах. Появились два робота-лакея. Комната была залита солнцем. Стены оживлены украшениями. Стол был накрыт и очень вкусно пахло. Поселенец принюхался и удовлетворенно вздохнул. «Не думаю, что мне будет трудно есть аврарианскую пищу. Где вы позволите мне сесть, миледи?» «Не сядете ли вы сюда, сэр?» мгновенно спросил робот. Поселенец сел первым, как полагалось гостю. Затем села Гледия. Я не знаю терминологических особенностей вашего языка, поэтому вы извините меня, если мой вопрос покажется вам обидным. Разве диджи не женское имя? Вовсе нет, немного чопорно ответил поселенец. Впрочем, это не имя, а два инициала Ди и Жи. Ах, вот как! Ди-Джи-Бейли. Простите мое любопытство, но что значат эти инициалы? Пожалуйста. «Вон Ди!» — гость показал пальцем в сторону одной ниши. «А вон там, я думаю, Ж!» — он показал на другую. «Не хотите ли вы сказать?» «Именно это я и хочу сказать. Мое имя Дэниел Жискар Бейли. Во всех поколениях моей семьи всегда были хотя бы один Дэниел и один Жискар. Я был последним, шестым ребенком, но первым мальчиком. Моя мать решила, что достаточно и одного сына, и дала мне оба имени». «Но Дэниел Жискар Бейли слишком длинное имя, я предпочитаю называться Диджи. И буду рад, если и вы станете так звать меня». Он добродушно улыбнулся. «Я первый, кто носит оба имени, и первый, увидевший оригиналы». «Ну почему эти имена?» «Как гласит семейное предание, эта идея Элайджа Бейли, предка. Ему была предоставлена честь дать имена своим внукам, и он назвал старшего Дэниела, а второго Жискаром». Он настаивал, и это стало традицией. А дочери? Традиционное имя, передающееся из поколения в поколение. Джезабл, Джесси. Вы знаете, так звали жену Элайджа? Я знаю. Но нет ни... Он замолчал и возрился на блюдо, стоящее перед ним. Будь я дома, я бы сказал, что это жареная свинина в арахисовом соусе. А на самом деле это овощное блюдо. Вы, кажется, хотели сказать, что в семье не было ни одной Гледии? «Не было», – спокойно сказал Диджи. Единственное объяснение состоит в том, что якобы Джесси, первая Джесси, возражала, но я с этим не согласен. Жена Элайджа никогда не была в Бейли-Мире, не уезжала с земли. Как она могла возражать? Нет, мне совершенно ясно, что предок просто не хотел другой Гледии. Никаких имитаций, никаких копий, никаких претензий. Гледия одна единственная, и он просил так же чтобы не было других Элайджей. «Я думаю, ваш предок в последние годы жизни старался быть сдержанным, как Дэниел. Но в душе всегда оставался романтиком. Он мог бы допустить существование других элайджи и Гледий. Я бы не обиделась. Его жена, наверное, тоже...» Она принужденно засмеялась. Кусок не лез ей в горло. «Все это кажется таким нереальным. Предок, история, собственно, древняя». Он умер 164 года назад. Я его потомок в седьмом колене, а вот сижу с женщиной, которая знала его еще молодым. Я его в сущности не знала, сказала Гледия, глядя в тарелку. Я встречалась с ним и то на короткое время. Три раза за семь лет. Я знаю. Сын предка Бен написал его биографию. Это стало литературной классикой в Бейли-мире. Даже я ее читал. Да? А я не читала и даже не знала, что она существует. «И что же там про меня?» Диджи усмехнулся. «Ничего такого, против чего вы могли бы возражать. Вы там что надо. Но не в этом дело. Меня потрясло, что мы здесь с вами через семь поколений. Сколько вам лет, миледи? Прилично ли задавать вам такой вопрос?» «Не знаю, прилично ли, но я не возражаю. Мне 235 стандартных галактических лет. 23,5 десятилетия». «А на вид никак не больше 50». «Предок умер, когда ему было 82. Он был очень стар. Мне 39, и когда я умру, вы еще будете живы». «Да, если ничего не случится». «И проживете еще пять десятилетий». «Вы завидуете мне, Диджи?» – огорченно спросила Гледия. «Вы завидуете, что я пережила Элайджи больше, чем на полтора столетия и осуждена пережить еще на сто лет?» «Конечно завидую, еще бы». «Я бы не прочь прожить несколько столетий, если бы не создал этим дурного примера для народа Бейли-Мира. Я не хотел бы, чтобы они жили так долго. Замедлился бы ход истории и интеллектуальное развитие, и правительство осталось бы у власти слишком долго. Бейли-Мир погрузился бы в консерватизм и застой, как ваш мир». Глэдия вздернула подбородок. «На мой взгляд, с Авророй все в порядке». «Я говорю о вашем мире, о Солярии». «Солярия не мой мир». Твердо сказала Гледи. «Надеюсь, что это не так. Я пришел к вам именно потому, что считаю солярию вашим миром». «В таком случае вы напрасно потратили время, молодой человек». «Но вы родились на солярии и жили там какое-то время». «Я жила там первые 30 лет». «Тогда вы в достаточной степени солярианка, чтобы помочь мне в важном деле». «Я не солярианка, несмотря на ваше так называемое дело». «Дело касается войны и мира» если вы считаете это важным. Внешним мирам грозит война с поселенческими мирами, и это будет скверно для всех. А вы, миледи, способны предупредить войну и сохранить мир».